Глава 14 Ширяев Два фрегата Погоня продолжалась почти весь день. Со стороны это наверняка напоминало более позднюю регату Мачты в парусах, матросы, частью работающие на реях, частью помогающие на палубе, разрезаемая форштевнями вода. Впечатление усилилось с мирным характером происходящего. На орудиных палубах не было никакого шевеления. Никто не извлекал искрит камер порох и ядра, не доскал уксус и песок. Даже пушечные порты были закрыты. Все внимание команд обоих фрегатов было обращено на одно – скорость. Обои же как-то и не думалось. Даже маневрирования не было, Кораб шли, корабли именно нашли вперед, не сворачиваясь наивыгоднейшего курса. Но зачем бросать зря в море ядра? Одни надеялись уйти без боя, затеряться ночью во тьме. Другие стремились догнать. Расстояние же, сокращаясь, оставалось таким, что о стрельбе все равно не могло быть речь. И никто не знал, суждено ли ему сегодня уменьшить до дистанции боя. Уже давно, часа через три после начала погони, удирающий фрегат спустил флаг с изображением кошки. На его место взвелся испанский, словно экипаж на ходу раскаялся в пиратском прошлом и даже успел принять другое подданство. «Блин, что за номер?» и Ярцев первым успел прокомментировать увиденное. Остальные обратили на это внимание с некоторым опозданием. Как-то не до флага было, тут главное успеть догнать до сумерек. А что там у беглецов на мачтах не суть важно. «Маскируются гады!» Шреп хотел сплюнуть на палубу, но передумал. «Какая-то странная маскировка, словно увидим другой флаг и передумаем», — хмыкнул командор. У него несколько улучшилось настроение от надежды все-таки догнать похитителя. Тогда хоть корпус бы, блин, перекрасили под общий хохот объем Валера. А еще лучше, фрегат на ходу переделали во что-нибудь другое, чтобы никто не догадался, поддержал его Ширяев. От недавнего желания плюнуть у бывшего десантника не осталось и следа. На этом все разговоры, посвященные смене флагов, закончились. Посмеялись немного и хватит. Есть дела поважнее. Вполне могло быть, что кошка вновь продержалась бы до ночи. Фрегат Ягуара был неплохим кораблем, выбранным с явным знанием дела. Один раз он уже ушел от погони, мог бы уйти и в другой. Его подвела обломанная мачта. Восстановить грот никто не успел, и теперь фрегат нес меньше парусов, чем гнавшийся за ним вепр. Часа за три до сумерек стало ясно, на этот раз кошки не уйти. Расстояние сократилось до того, что людей на вражеском фрегате можно было различить невооруженным глазом. Командор даже подумал, не попробовать ли достать кого из штуцера, а потом махнул на это рукой. Время на стреляться еще было. Вот теперь настала пора готовиться к бою. Были открыты крыт-камеры, и канонеры стали извлекать на свет смертоносные снаряды. Матросы не спеша разбирали абордажные полусабли, мушкеты, пистолеты. Всюду властвовала спокойная деловитость, словно работники собирались на привычную работу. «Ядрами и картечью не стрелять!» – распорился командор. «Только к непелями!» Пройдут века, прежде чем люди додумаются использовать женщин и детей в качестве живого щита. Но Кабанов все равно решил перестраховаться. Помимо живого щита бывают случайные попадания. Команда к приказу отнеслась нормально. Лишь Гранье вздохнул, да и то больше по привычке. У канонера хватило такта промолчать о возможных потерях. На кошке поняли, что уйти не удастся. На ее палубах возникло оживление. Прошло минут 20, и вот крышки пушечных портов открылись, продемонстрировали жерло готовых к бою орудий. Засуетились матросы на мачтах и фрегатство поворачивать. Раз на корме стояла всего пара пушек, то потребовалось непременно встать к противнику бортом, чтобы гостинцы были намного весомее. Но именно из-за элементарности ход был легко предсказуем. Опыта в маневрировании французов хватало. Вепер без особых проблем удержался у рога в кельваторе. «Я, пожалуй, смогу его достать», — прикинул Жан-Жак. «Спеешь. Если промокнешься, что потом делать будем? К непеле у нас маловато. Времени пополнить запасы у нас не было. Выходили ведь в спешке», — вскинулся Жан-Жак. «А я что-нибудь говорю?» — против обыкновения примеряющим тоном произнес кабан. «Поэтому лучше подойдем сейчас поближе будем действовать наверняка». Жан-Жака он ценил и любил. Канонер был едва ли не единственным, кого приглашали на всевозможные праздники, которые бывшие некрасовцы справляли в своем кругу. «Вы, капитан, вам виднее!» — в ответе грани вторым в планом шло, что и иносказательное извинение принят. Второй роскошка попробовала неожиданно поймать только при помощи руля. Однако следили за ней зорко и успели прореагировать на маневр. Следствием этого было сближение фрегатов. Эффективность стрельбы дистанция была чуть великовата. Обычно практически все моряки старались открывать огонь едва ли не пистолетного выстрела, практически в упор. Однако командор доверял своим канонерам. Твоя очередь, жан -Жак. Готовимся к повороту. Випер стремительно покатился вправо. Маневр был давно отработан на практике. Повернуться бортом к корме противника и безнаказанно дать зап по мачтам. На этот раз противник был по-настоящему умелый. Заметив поворот вепре, капитан британца поступил точно так же, и корабли в итоге оказались на траверсе друг друга. Гранье выстрелил первым. Как и было приказано, в действие были приведены лишь орудия верхней палубы. жан -жак не подвел. Его к непеля обломили рею на грот мачте, сбили часть вант и взорвали паруса. А несколько мгновений спустя вральский фрегат в свою очередь окутался дымом. Капитану Кошки не было никакой причины щадить преследующего корабль. Випер ощутимо вздрогнул, принимая на свой корпус не меньше трех ядер. «Блин, метко стреляют», – прокомментировал Валера и добавил более экспрессивное, но абсолютно непечатное ругательство. Рядом выругался Ширяев. Бывший десантник томился без дела. Артиллеристом он не был, к тому же успел убедиться в том, что утопить какое-нибудь судно при помощи ядер требует массу времени. Поэтому по возможности всегда предпочитал абордаж. Да и топить врага сейчас все равно никто не собирался. Кабанов мыслил сходным образом. К абордажу! Вепер, пользуясь наветренным положением, пошел на сближение. Грани успел дать еще один залп, и бизайн на вражеском фрегате переломилась Наиболее меткие из любостеров открыли по британцам убийственный огонь из штуцеров. На каждого штуцера штучеринска приходилось не меньше трех человек, чьей единственной задачей являлось перезаражание оружия. Разумеется, Ширяев оказался в числе снайперов. Иногда к ним присоединялся кабанов. Аккуратно прикладывался, а после выстрела удовлетворенно хмыков. Это означало, что на кошке одним человеком стало меньше. Французский фрегат стал наваливаться на англичанин. Оставалось не больше десятка метров, когда борт кошки полыхнул огнем. Нижняя батарея в упор ударила ядрами в корпус француза, а спустя мгновение верхняя плюнула по изготовившейся к атаке флюгустером картечным дождем. Кто-то из команды командоров вскрикнул, кто-то упал молча. Палуба вепля окрасилась красным. Только считать потери не было времени, борт противника был совсем рядом. Оттуда торопливо грянул мушкетный зал. В ответ снова громохнули штуцера, а затем в дело пошли кошки не те, прародительницы которых была изображена на флаге Ягуара, и не те, которыми на кораблях наказывали провинившихся матросов. Долетели до борта, вцепились с него, и сразу в рук потянули заставшие связи между двумя фрегатами канаты. Спустя несколько секунд лавина флюбустеров устремилась на вражеский корабль. Навстречу в последний раз защелкали мушкеты, и тут расставали до них. Теперь исход схватки решали только сабли, ножи и пистолеты. Да порой кулаки из зуба На захламненной тесной палубе было не развернуться. Пушки обортов, подготовленные ядры, картечь бочонки с порохом и неизвестно с чем, мачты, ванты, частью натянутые, частью перебитые, свободно болтающиеся, гонки сбитой бизани, без безжизненные тела. Такого сопротивления люди Кабанова почти не встречали, разве что во время памятного боя с испанцами упор дп В добавок экипаж вепря был не полон. Многие бывшие соплаватели пошли выручать женщин-командора, но нашлись и такие, которые предпочли остаться дома. Да и потери. Критичьи мушкеты уложили многих. Убитыми или ранеными, какая в бою разница. Команда кошки тоже понесла потери. Трупы валялись на палубе, они спотыкались, их топтали свои и чужие. Умер человек и сразу становился ненужным. Более того, еще и умудряется мешать живым. Французские флюбустеры атаковали собственных британских коллег, Причем с некоторыми из них вполне могли ходить раньше в совместные походы, да еще на стороне англичан тоже были французы из бывшей команды Коршума. а у Командора было несколько уроженцев туманного альбиона, те самые, которых он когда-то, как давно это было, освободил из тюрьмы Порт Рояла. Еще скоро стало ясно, что испанский флаг был поднят не зря. В числе моряков Ягуара оказалось неожиданно много испанцев, и вот это было по-настоящему странно. Вековая урожда не прекращается с рощерком королевского пера на договоре. Ни одно поколение флюбустиров добывало испанца, как и поколение последних постоянно пытались дать своим противникам достойный отпор. И вдруг на одном корабле плечом к плечу... Но задумываться над странностями некогда. И вообще думать во время рукопашно невозможно, только действовать. А попроси кто-нибудь рассказать, как развивался бой и что ты делал, не вспомнишь. Одни фрагменты. Куски чьи-то замах, собственный выпад, чужая скальная в критер, рожа. Ширяев перепрыгнул на палубу кошки одним из первых. Судьба хранила его. Куски свинца пролетели мимо, не задели. Дальше же началась уже привычная всеобщая свалка. Противник на самом деле попался достойно. Сражение напоминало накат волн на берег. То нападавшие теснили владельцев корабля, то последние переходили в контратаку и едва не сбрасывали незваных гостей за борт. У «Квартердека» кипела своя схватка. Там высокий худощавый мужчина в богатом камзоле умело орудовал шпагой. Его поддерживала большая группа матросов. Невольно возникла короткая односложная мысль. «Ягуар! Кому другому руководить обороной офицерской части корабля?» Додерется да явно профессионально клинок, то мелькает и не заметит, что начинает вращаться, образуя защитный стальной круг. Те, кто попытался прорваться сквозь защиту, как-то быстро полегли неподалеку от высоких парадных ботфортов, что хотели отдать дань уважения незаурядного мастера фехтования. И, конечно же, туда устремился командор. Какое-то время противники не могли добраться один до другого. Дрались с теми, кто оказывался на пути, лишь когда число матросов с той и другой стороны несколько поубавилось, два флебустерских капитана оказались лицом к лицу. На противоположной стороне у британцев был еще один предводитель, здоровенный как бык, в впору в клуб запрягать, но двигающийся до того легко и быстро, что сравнивать его хотелось с каким-либо из более хищных животных. Григорий видел, как одним ударом неизвестный силач снес голову подвернувшемуся флеву Сьеру. Следующий удар рассек живот другому французу. Бедолага немедленно согнулся в три погибли, но не удержался и упал среди других на застывших тел. Кто-то выстрелил здоровяка из пистолета, однако не попал. Еще кто-то попытался зайти с тыла, но тут же увяз в поединке сразу с двумя англичанами. Здоровяк снова повел своих людей в атаку. Натиск был настолько силен, что часть французов даже была вынуждена торопливо перебраться обратно на вепрь. Те, кто оказался на пути британца, один за другим выбывали из игры. Ширяю с готовностью прыгнул на освободившееся место, попробовал нанести хороший удар... Однако неведомый офицер небрежно парировал угрозу и обрушился на Григория. Один раз Ширяев принял удар вражеской стали на клинок. Ощущение было таково, словно саблей попытался остановить автомобиль. Правую руку будто контузило. Если Григорий удержал полусаблю, то лишь потому, что пальцы не хотели разжиматься, но рука заныла тупой болью. Здоровяк еще раз попытался рубануть Ширяева. Правая рука десантника до сих пор толком не слушалась, поэтому пришлось кое-как отпрыгнуть назад. При этом Григорию не повезло. Он споткнулся от чей-то труп, не сумел удержать равновесие и завалился на спину. Британец шагнул вперед и занес над ближайшим саблю. Григорий не смог бы объяснить, каким образом он успел перекатиться и уйти от летящего от него клинка. Да и не просто уйти, свою полусаблю ширяю все-таки выронил. Зато левая рука наткнулась на перевязь с пистолетами. Через мгновение тоже проделала право. Из обоих стволов Григорий выстрелил этим дуплетом, в упор. Промахнуться было невозможно. Только к изумлению Ширяева здоровяк лишь дрогнул, но остался стоять с занесенной над головой саблей. Ширяев выпустил из рук пистолет и молниеносно выхватил вторую пару. Еще две пули вонзились в тела британца, и все равно последний продолжал стоять. Мгновения тянулись, складывались в долгие секунды, и казалось, этому не будет конца. Но конец наступил. Британец вдруг начал падать, и Григорий еле успел увернуться, чтобы не оказаться между палубой и падающим сверху бугоем. Ширеев был человеком неробкого десятка. В деле он забывал про все. Только тут вдруг накатила слабость, и так тяжело было заставить себя встать. Но схватка вокруг продолжалась. Десатник кое-как поднялся, поднял чью-то полусаблю и двинулся к баку. драться ему больше не пришлось. Наконец произошел перелом, и моряки-кошки стали покорно бросать оружие. «Где командор?» Боцман Билл налетел сзади. «Не знаю, по-моему, в каютах вместе с пленным капитаном». Ширяев занимался подсчетом потерь. Картина получалась безотрадной. Многие соратники полегли от картечи, погибли от пуль, а тут еще рукопашная. В строю осталось неполных 9 чел... десятков человек, плюс еще с полсотни раненых, но этим требовалось время и покой, чтобы оправиться. Царапин у за заранее не считались. «У нас две пробоины чуть выше ватерлинии», — сообщил Билл, — «достали залпом». «Так заделывай, что тебе еще командор скажет», — ширяя в спину от досады Благо он стоял на чужой палубе, и она была без плевков перепачкана кровью. Заделываем, надо ложить надо». Как-то не задался поход, сначала что, потом поиски. Сколько людей сейчас потеряли? Хорошо хоть, что все уже позади. Григорий машинально посмотрел на завившее у самой кромки воды светило. Надо спешить, пока не наступила ночь. Раненый на Петровиче, но помимо них дел по горло. Вон пробоины золотая, так и лажу досталось, да и прочих мелочей не счесть. Лицо Билла вдруг изменилось. Шляев машинально проследил за его взглядом. Командор наконец появился на палубе. Только вид у него был не лучше, чем в тот роковой день, когда они узнали о похищении женщин. «Сережа, что с тобой?» Командор посмотрел на бывшего подчиненного, перел взгляд на неожиданно для них изрек. егора здесь нет, и Наташу с Юлей тоже. Они махнулись с испанцами, Ягуар им отдал фрегат, а те ему подарили бригантину. Помните, там был второй парус?» «Что?» Многа банов какой-то усталой походкой уже направлялся к фальшборту.